Голова 118. Игорь. Я не высовываюсь из-за края колодца. Кто-то на всякий случай бросает в колодец гранату. Я ловко ловлю ее правой рукой и рассматриваю. Афганская модель G-34. Плиточная оболочка. Времени трястись у меня нет. Я спешу отправить гранату туда, откуда она прилетела. Мой визави ловит ее и немедленно перебрасывает мне. Я делаю то же самое. Игра в гранату. Вопрос в том, у кого крепче нервы. На мое счастье, сержант научил меня жонглировать. Упорство того, другого, заставляет меня внимательно взглянуть на гранату и обнаружить, что заело чеку. Халтурное изделие. Афганцы далеко не спецы в современных технологиях. Эта граната никогда не взорвётся. То ли дело граната из моего комплекта, русское изделие, дело рук доброй русской матушки. Её устройство я знаю наизусть. Выжидаю 5 секунд, вычисляю траекторию и отправляю гранату по назначению. Мой визави ловит подарочек с намерением опять вернуть его мне, но в этот раз у него в руках происходит взрыв. Война. Занятие не для новичков-любителей. В этом ремесле нужна методичность и ритмичность. Например, я знаю, что засиживаться в колодце вредно, поэтому я выпрыгиваю оттуда, подбираю винтовку с оптическим прицелом, принадлежавшую моему подстреленному товарищу, и бегу к ближайшему дому, чтобы там спрятаться. Его используют как укрытие местные жители, но я, наставив на них винтовку, Запираю все малочисленное семейство в кухне. После этого занимаю позицию у окна и спокойно озираю окрестности. Лазерный прицел — мое огромное преимущество перед противником. Я снова надеваю наушники от плеера и продолжаю слушать «Ночь на лысой горе». В поле моего зрения появляется вражеский солдат. По его лбу ползет красная лазерная муха. Я жму на курок одним меньше.